Мать спрыгнула с подножки трамвая и побежала через улицу. Она была бесплощающей, секунду вымокла насквозь. Подойдя к типографии, поправила мокрые волосы и вошла в проходную. Вахтёр молча рассматривал её пропуск. «Мать!» — нетерпеливо сказала. «Я спешу!» Вахтёр хотел что-то возразить, но, взглянув на её мокрое платье и осунувшееся лицо, сказал «Да дело, конечно, сейчас самое главное!» Через небольшой коридор она выбежала во внутренний двор. Дверь напротив, лестница на третий этаж, была открытая дверь корректорской. И в пустой комнате только Милочка, совсем молоденькая, блеклая, испуганно обернулась, когда мать бежала в комнату. — Что, Марья Николаевна, где сводки, которые я сегодня вычитывала? Мать бросила своему столу. — Я не знаю, я ведь только неделю, — почти прошептала Милочка, понимая, что что-то случилось. — Я сейчас. И она выскочила из комнаты. Мачетно хватала за стопки гранок, торопливо просматривала их, что-то говорила сама себе, беззвучно шевеля губами. В комнату вошла большая, полная женщина. За ее спины выглядывала милочи. — Маруся, что, именно в утренних сводках, в собрании с чинений? Женщина говорила густым, чуть охрипшим от волнения голосом, и вдруг почти взвизгнула, но добрая, как-то беззащитно участвовала. — Не нервничай, Маша! что они уже в работе почти спокойно, — сказала мать, — и потерла виски пальцами. Я, наверное, опоздала. — Конечно уж, с двенадцать часов печатают, — как большую радость сообщила Милочка. Мать направилась к двери, но Елизавета Павловна остановила ее. — Но это ж не беда, ты зря нервничаешь. Потом эта могучая женщина распахнула перед матерью дверь и повторила. — Не беда. Они молча шли по пустому коридору, и неожиданно Милочка заплакала. «Самолчи, идиотка!» — мрачно сказала Елизавета Павловна, положила руку на плечо матери. «Но ведь в таком издании... Это ж такое издание!» — бормотала, идущий за ними милочка. «Ну и что? Какое такое особенное издание? Любое издание должно быть без опечаток?» — резко сказала Елизавета Павловна. «Любое издание!» — как эхо повторила мать. Она первой вошла в цех и, быстро обогнав или Павловну и Милочку, направилась мимо станков в тот угол, где за конторкой сидел худой длиннолицый старик. — Иван Гаврилович... — Не смогла дальше говорить. Вокруг собирались наборщики. — Ну... — неожиданно вздохнув, спокойно сказал Иван Гаврилович. — Ну что, сбила с толку? — Ну, сверил я твои ковырялки. Ну что, еще нашла ошибку? Ну что страшно Маруся? «Нет, страшного, конечно, ничего нет», — мать старалась быть спокойной. «Я просто хочу посмотреть. Может быть, я и ошиблась? То есть я не ошиблась?» «Вот именно, все по порядку, — Маша вмешалась, — говорит Павловна. и обернувшись к собравшимся около них наборщикам, спросила. «Ну, что случилось?» «Некоторые отошли», — кто-то сказал. «Случилось, случилось». Услышав эти слова, мать окончательно потерялась. — Иван Гаврилович, я хочу только сказать, спросить, они еще у вас или в работе? — В печатном. Иван Гаврилович не спеша поднялся. — Ладно, идем уж. больно все срочно, все срочно, все некогда. Я лучше сама скажу. Одна, — сказала мать и быстро пошла к выходу. Ей казалось, что походка делает ее смелой и независимой. Но страна эта выглядела иначе. — Маруся! — Негромко, но серьезно, — сказал Иван Гаврилович. Мать остановилась. — Вы думаете, я боюсь? — спросила мать. — А я знаю, что не боишься, — спокойно ответил старик. — Пусть другие боятся. Пусть будет так. Кто-то будет бояться, а кто-то будет работать. Мать и Иван Гаврилович вошли в печатный цех. а Альзавета Павловна остался у входа. Иван Гаврилович остановил мать, подойдя к невысокому полному человеку в аккуратном выглаженном халате, о чем-то спокойно спросил его. Тот пожал плечами. По движению Ивана Гавриловича можно было понять, что ему очень хочется выругаться. Окинув взглядом огромный зал, он решит направился к крайнюю самого окна печатной машине. Мать оправила платье и, слегка нахмурившись, деловым шагом двинул за ним. «Мать!» Просматривала правки и вдруг неожиданно резко повернулась и, опустив голову, быстро пошла к выходу. И она шла долго через весь этот зал, мимо огромных гремящих печатных машин, мимо мерно поднимающихся, опускающихся рам, выбрасывающих листы бумаги. Все так, не поднимая головы, быстро прошла мимо Елизаветы Павловны, мимо отступивших стененаборщиков и, выйдя за дверь, бросилась по длинному коридору корректорской стеклянные дверь с раззвоном захлопнула за ней. «Ну?» — тихо спросила Елизавета Павловна, появляясь на пороге. «Ведь ничего не было. Все в порядке». Хотя мать ничего не ответила. По какому-то ее почти невоимому движению Елизавета Павловна поняла, что действительно ничего не случилось. «Тогда чего ты плачешь, дуреха?» — говорила Елизавета Павловна, обняв мать за плечи. Но говорить спокойно было трудно ей. «Ну, не нервничай, не нервничай, не нервничай!» — говорила она. Размазывая слезы по своему толстому, покрасневшему лицу. Милочка заглянула была в корректорскую, но уже исчезла за дверью. Нет, Лиза, это была бы просто дикая ошибка. Даже сказать неприлично, засмеялась вдруг мать, хотя у нее лились слезы. Чего это вдруг меня кольнуло? Я, представляешь, же да, убедила себя, как это набрано, как оно выглядит, это слово. И теперь уж смеялась Лиза Павловна. Они говорили одновременно, перебивая и не слушая друг друга, понимая, что плакать, то смеяться. Отворилась здесь пошел Иван Гаврилович, — и молча поставил на стол бутылку. — Спирт. Тут немного, но все к делу. Ты же промокла вся насквозь. Посмотри, на кого-то похожа. чучело Господи! — вдруг, как бы опомнившись, сказала мать. — Я же совсем промок Она подошла к окну, за которым бушевал ливень, и шумо сливался с мерным тяжелым рокотом машины огромной типографии, занимавшей в этом скорейче целый квартал. — Мать! — Я, пожалуй, пойду в душ. Где же гребенка?» – Изетта Павловна. «Боже мой, ты знаешь, так вот сейчас похожа». «Мать, на кого?» – Изетта «На Марию Тимофеевну». «Мать, какую Марию Тимофеевну?» – Изетта Павловна. «На!» – Мать, что «на?» Изетта Павловна. «Но ты же гребенку ищешь? На!» «Мать, нервничай. Слушай, ты можешь, наконец, нормально. Какую Марию Тимофеевну?» — Елизавета Павловна. — Ну, была такая Мария Тимофеевна Лебяткина, сестра капитана Лебяткина, жена Николая Всеволодча Ставрогина. — Мать, при тут всё это? — Елизавета Павловна. — Я просто хочу сказать, что ты паразит, ты похожа на Лебяткину. — Мать обижена. — Ну, хорошо, ну, допустим. А чем же именно я на неё похожа? — Елизавета Павловна. — Нет, всё-таки Фёдор Михайлович, что бы ты тут не говорила? — Мать, что я не говорила? — Елизавета Павловна, приходя на крик... «Лебяткин, принеси воды! Лебяткин, подавай башмаки!» Вся только разница в том, что брать си не приносит воды, а бьёт её смертным боем. Она думает, что всё освешается по её мгновению. Мать на глазах её показывает слёзы. «Ты прекрати цитировать! Ты объясни! Я не понимаю!» Изэд Павловна, входя в раж, «Да вся твоя жизнь это! Принеси воды да башмаки!» «А что из этого выходит? Видимо, из независимости, да ведь...» Ты же пальцем не шевельнёшь. Ты просто не умеешь. Если тебя что-нибудь не устраивает, ты и делаешь вид, что этого не существует, или нос ворочишь. Чистю ли ты? Мать, заливаясь слезами, — Кто меня бьёт? Что ты такое огородишь? Елизавета Павловна, — Нет, я просто поражаюсь стерпень твоего бывшего муженька. По моему расчёту, он раньше тебя должен был убежать. опрометью Мать, озираясь в полной панике, — Я не понимаю, что она хочет от меня, Елизавета Павловна. А разве ты сознаешь когда-нибудь в чем, даже если сама виновата? А? Да никогда в жизни. Нет, просто поразитель Ведь ты же собственными руками создала всю эту ситуацию, господь Да если ты не сумела довести своего дрожайшего супруга до этого, этого бессмысленного эмансипированного состояния, то будем считать, что он вовремя спасся. А что касается детей, то ты определенно сделаешь их несчастными. Плачет. Мать успокаиваясь. Перестань юродствовать берёт из ящика сталомело мочалку полотенце направляется к двери Издпал: "Маша, ну что ты, ей-богу?" Мать захлопнув дверь: "Оставь меня в покое". Издпално неуверенно вслед: "Земную жизнь, пройдя до половины, я заблудился в сумрачном лесу". Совершали ли вы ошибки в своей жизни? Какие это были ошибки? Всегда ли вы говорили правду? Чему вы сейчас больше всего обрадовались? Что такое счастье? Были бы вы удовлетворены, если бы те, кого вы любите, были счастливы, но вопреки вашему пониманию счастья? Если нет, то почему? Вас не пугает высота, или мороз, или гроза, или темнота? Простить за бестактный несколько вопросов. Было ли в вашей жизни нечто, чего вы стыдить даже сейчас? Что это было? Вы были в Москве, когда кончилась война, и был праздничный салют. Что вы делали в тот вечер? Если сможете припомнить поточнее. Вы думали о том, что большая, может быть, лучшая часть жизни прожитая, что вы уж пожилая женщина, или вы старались никогда не думать о таких вещах? Был ли когда-нибудь такой Новый год, который вы проспали, или были не дома, где-нибудь в дороге? Радует ли вас больше сейчас, или больше радовал в молодости, или в детстве? Какие ваши самые любимые стихи, или строчки, или четверостиши? Вам никогда не казалось, что когда люди веселятся, то вы чувствуете себя среди них лишний Вы умеете быть веселым? Вы никогда не желали смерти кому-нибудь из людей, которых вы знали? Я не говорю там о Гитлере, или о каких-нибудь убийцах, или садистах. Вы завидуете молодости, естественной, здоровой молодости, легкости, красоте, беззаботности, еще с почти детскими представлениями о мире, наивными, почти святыми. Огромная запущенная квартира в одном из арбатских переулков. У зеркала Наталья, бывшая жена автора, в глубине коридору у книжной полки Игнат их сын Тихон. Автор. Ты что, забыла? Я всегда говорил, что ты похожа на мою мать. Наталья. Ведьма, поэтому и разошлись. Я с ужасом замечаю, как Игнат становится все больше похожим на тебя. Автор. Да. А почему с ужасом? Наталья. Видишь ли, Алексей Александрович, мы с тобой никогда не могли по-человечески разговаривать. Автор. Даже когда я просто вспоминаю. И детство, и мать, то твою мать, почему-то всегда твое лицо. Кстати, я знаю почему. Жалко вас обеих одинаково. И тебя, и ее. Наталья обижена. Почему жалко? В дверях с стаканом вина в руках появляется Игнат. Автор, Игнат, не валяй дурака. Поставь стакан на место, Наталья. Ты что-то хотела сказать? Наталья, а ты ни с кем не сможешь жить нормально. Автор, вполне возможно. Наталья, не обижайся. Ты просто почему ты убежден, что сам факт твоего существования рядом должен всех осчастливить. Ты только требуешь. Автор, ну, это, наверное, потому что меня женщины воспитывали. Кстати, если не хочешь, чтобы Игнат стал таким же, как я, выходи скорее замуж. Наталья, за кого? Автор, ну уж, я не знаю, за кого. Или отдай Игната мне. Наталья, ты почему с матерью не помирился до сих пор? Ведь ты же виноват. Автор, я виноват, а в чем? В том, что она внушила себе, что лучше меня знает, как мне жить? Или что, в конце концов, может сделать меня счастливым? Наталья, саркастически улыбаясь, тебя счастливым? Автор, ну, во всяком случае, что касается матери и меня, ты я острее все это чувствую, чем ты со стороны. Наталья, что, что, что? Что ты чувствуешь острей Автор, а то, что мы удаляемся друг от друга, что я ничего не могу с этим сделать. Пауза. Послушай, Наталья, я сейчас должен буду уйти. Наталья. Хорошо, ладно. Я вот тебя о чем попросить хотела. У нас сейчас в квартире ремонт. Игнат очень хочет с тобой пожить неделю. Как ты на это смотришь? Автор, ну, конечно, с удовольствием. Буду очень рад. Наталья усмехается. Мы идем по скользким и твердым тропинкам, Ноги мои в постоянных цыпках и невыносимо чешутся. Тропинки бегут рядом среди высокой крапивы, Запутанной в паутину с прилипшими к ней листьями, Облетающей черемочи. По соседней тропке, сложив руки на животе И прижав локоть, идет моя мать. Время от времени она беспокойно поглядывает в мою сторону. Над нами тучи Мы выходим на вытоптанный скотиной выгон, Сгромленная старуха на мокшем ватнике ковыляет к деревне, погоняя взбрыкивающего телка. Мать спрашивает у нее дорогу. Старуха суетливо проводит ладонью под платком и с интересом оглядывает нас с головы до ног. Ее маленькое лицо живыми глазками забурело от солнца, и только глубокие морщины остаются белыми. — Ильза хворала. Сами-то откель. — Да нет, мы знакомые, просто поправляя промокший воротник кофт, отвечает мать. — В гости! «По делам, то есть», — она улыбается и, отвернувшись, смотрит в сторону деревни. да ведь и дошли уж. Вон под березами-то, пятистенка крайняя, по над берегом. Только поспешите, а то я, слыхать, доктор, вроде в город собрался». «По над берегом так и идти говорит Педеревенский, оживляется мать. «Во, так и дойдете», — теряя к нам интерес, бормоча старух какой сейчас городе Мы направляемся в сторону рощи, маячащей впереди над поворотом реки. — Ма, а что такое пятистенка? — спрошу я. — Просто большая изба с пятью стенами, — отвечает мать, неожиданно поскользнувшись, оступается. — Черт! — побери, злиться она. — Как -то с пятью? — спрошу я. Мать поднимает прутик земли и черт на тропинок прямоугольник. — Что ты на меня смотришь? — Ты смотри сюда. Здесь четыре стороны в этом прямоугольнике. Это обычная изба. А если посредине есть еще одна стена, то это уже пятистенка. Мать пересекает прямоугольник прутом. Я ухмыляюсь. — Чему ты радуешься? — говорит она. И зябко запахивает с кофты. — Ох, Алексей, Алексей! — вздыхает она. — Ну, теперь ты понял? Понял, что такое пятистенка? — Ого! — отвечаю я. Я и сам знаток забыл. Мы долго стояли на мокром кольце. На строжный стук матери никто не отзывался. — Может, их нет никого? — с надеждой промотал я. Уже смеркалось, и все вокруг погружалось в холодный туман сквозь которой едва различалась широкая и мелкая в этом месте река и замеж в безветрии березы. «Алексей, ну-ка, сходи, посмотри с другой стороны. Может быть, там кто-нибудь есть?» Мать озабоченно посмотрела на меня и поняла, что мне ужасно не хочется идти никуда и смотреть, потому что я очень боялся увидеть кого-нибудь. мне бросило в жара я потер без ноги на мокшем рукавом курточке. «Бог мой, перестань чесаться, я тебе тысячу раз говорила», — сказала мать. Давай лучше постучим погромче. Один раз стукнул еле-еле. Думаешь, они так сразу прибегут? Ответил я и умоляюще глядел на мать. Тогда постой здесь, я пойду стой с другой стороны. И снова я испугался. Я представил себе, что когда мать скроется за углом, двери отворят. И я, не знаю что сказать, буду глядеть на появившегося на пороге доктора Соловьева. Мать спустилась с крыльца и уже шла по блестящей в тумане тропинке. Когда неожиданно загрохотал железный засов, я бросил за ней, догнал ее и сказал, вздыхаясь, «Ма, там открывают». «Что с тобой, стараясь быть спокойной?» — спросила она, возвращаясь к крыльцу. В освещенном прояме двери стояла высокая белокурая женщина в голубом шелковом халате. Я взглянул на мать, поглотил слюну. «Здравствуйте», — сказала мать и улыбнулась так, будто нас ждали. «Здравствуйте», — недоуменно ответила женщина в халате. «Вам, собственно, кого?» «Вас, наверное, Игорь, улыбаясь, — ответила мать, — вы Надежда Петровна? Да, что я вас раньше. Видите ли, — перебил мать, — я падчица Николая Матвеевича Петрова. Мне кажется, дружили с вашим мужем, а уж там не знаю, — смутился она. — Николай Матвеевич? Какой Николай Матвеевич? — женщина в халате насторожилась. — Петров Николай Матвеевич, врач. Он раньше жил здесь, в Завражье, а потом переехал в Юрьевец. Там он стал судебно-медицинским экспертом. — навязчиво объясняла мать. — А а, а вы-то сами откуда? Из города? — Мы, в общем-то, из Москвы, но в Юрьевце у нас комната, — объяснял мать торопливо. — В Москве чьи, значит, неодобрительно, на — буркнула Надежда Петровна. — Да, мы эвакуировались прошлой осенью. Бомбёжки в Москве начались, а у меня двое детей, а здесь всё-таки у мамы старые связи, и потом я ведь тоже в этих краях выросла. — Дмитрий Иванович, сейчас дома нет. Он в городе вдруг разочарованно протянул надежда петровна брала руку с косяка. Я даже заулыбался от радости. — Да, мне, собственно, вы нужно, у меня к вам маленький дамский секрет, как не кстати вернула мать. В глазах Надежды Петровны вернуло не то недоверчиво любопытство, не то страх. — Ну, проходите, что же здесь состоять, — вдруг позволила она. Вслед за Надеждой Петровной мы вошли в дом. Вместо сене я увидел нечто вроде прихожей с блестящими пылами и зеркалом, висящим на стене в овальной раме. В углу стояли старинные сундуки, а над входом в кухню висела керосиновая лампа с красивым бажуром, какого-то почти оранжевого цвета. Громоздкие поблескивающие шкафы с медными ручками и замками, вешалку у дверей с непонятным кругом внизу. На одной из гладких стен висела картина в тиралой раме. — Вытирайте ноги только, Маша мыла полы, — сказала Соловьева. — Аккуратно вытили ноги. Мать, чтобы подбодрить меня, сделала это с нарочитой старательностью. Ей, как видно, казалось, не без веселой иронии. Больше всего я боялась, что хозяйка заметит ему босые. Надежда Петровна открыла дверь на кухню и, зябко поеживаясь в своем халате, обернулась к нам. «Алексей, ты посиди пока здесь, а я сейчас вернусь, мы недолго», — привеличенно бодро сообщила мать Соловьева. Я остался один, сел на стул против зеркала и с удовольствием увидел в нем свое отражение. Наверное, просто отвык от зеркала. Оно казалось мне предметом совершенно ненужным, поэтому драгоценным. Моё отражение не имело с ним ничего общего. Оно выглядело вопиюще-оскорбительным, в резной чёрной раме. Я встал со стула и повернулся к зеркалу спиной. До меня доносились неразборчивые голоса, звяканье дверок буфета, потом неожиданный смех Надежды Петровны. Мне почему-то стало хорошо. Я подошёл к кухонной двери и осторожно приоткрыл её. У зеркала, кокетливого поглядывания себя то с одной, то с другой стороны, стояла Надежда Петровна и примеряла серьёжки, весело поблёскивающие золотом, чем-то голубым. Я тихонько отошёл к двери, и сел на сундук. Бросили мы тебя туда? Тебя как зовут? неожиданно, появляясь в дверях, спросил Надежда Петровна. Алексей, ответил я. Вы знаете, сказала она, обращаясь к матери. А у меня тоже есть сын, не такой большой, конечно. Ой, господи, трудно сейчас с детьми. Война все-таки. Мне хочется, — смеялся на дочку. Он сейчас в спальне спит. Хотите посмотреть? А мы его не разбудим? Испугался, — ничего, мы тихонько. Он у нас чудесный. Он вдруг тут подошел к отцу и спросил, а почему пять копеек больше, а десять меньше? Дмитрий Иванович так и ответил, — ничего, не смог. Ему поначалу дочку хотелось. Он даже имя ей придумал лора. А я приданное розовые приготовил, и конверт, и лента. Пришлось все перешивать. Надела нам хлопот разбойник, мы ведь жувелись в дочките. Предвиднят педос моей матери. Надежда Петровна осторожно открыла дверь в спальню. Это была огромная и совершенно пустая комната. Было почти темно, синели только окна, и тихий свет ночника отражался в сияющем паркете. Прямо посреди, между окнами и дверью, откуда мы смотрели, стояло не то кровать, не то что-то еще из красного полированного дерева, пока падали каскады чего-то похожего на легкий голубой дым. А под шелковым, тоже голубым одеялом, весь кружевак спал розовый курчавый ребенок, положив на щеки длинные вздрагивающие ресницы. Вдруг малыш вздохнул и открыл глаза. — А разбудили мы тебя все-таки. — Да, вот и тебя. Мам-то болтает, да болтает, продолжала петь. Надежда Петровна, кто к нам пришел-то? А, незнакомый. Ну что ж ты, э, не проснешься никак. Ну и ладно, тогда и спи. Усни, моя ягодка, спи. Я смотрел на него, раскрыв рот и вытянув шею. В тишине раздался счастливый смех надежда петровна Я обернулся и посмотрел на мать. Глаза ей были полны такой боли и отчаяния, что я испугался. Она вдруг заторопилась, шептом что-то сказала Соловьева, и мы вышли обратно в прихожую. — Они идут мне. — Правда? — спросила ее хозяйка, закрывая за свою дверь. — Только вот кольцо, как вы думаете, оно не грубит меня? — Нет, как вы думаете? Мать молча бросила в кухню. Надежда Петровна за ней. Надежда Петровна. — Что с вами? — Мать, вы знаете, что-то нехорошо. Надежда Петровна. — Господи, вы, наверное, с дороги устали. Я сразу как-то не сообразила. Вот выпейте пока, согрейтесь. Заболталась совсем, ведь ужин готовить надо. Из дома-то, небось, когда вышли? Мать. — О, спасибо, да вы не беспокойтесь, пожалуйста. Надежда Петровна. — Ну, как же я вас так-то отпущу, мать? Да ведь мы поели перед уходом недавно. Из прихожей доноится кашель Алексея. Надежда Петровна. — Ой, да у него кашель какой-то нехороший. Мать, да бегает везде, дети, знаете. Надежда Петровна. — Нужно обязательно, чтобы его Дмитрий Иванович послушал. Кстати, он сейчас приедет. Мать, нет, спасибо, мы не сможем подождать. Нам ведь два с лишним часа идти. Надежда Петровна. — А как же если ёшки? — День-то у мужа, смотрите, как мальчик-то устал. А мы сейчас петушка зарежем, только у меня к вам просьба, маленькая. Самотьяна, четвёртый месяц, тошнит меня всё время. так вот то корову дают, даю, поступает прямо. А уж петуха сейчас, сами понимаете, а вы бы не смогли? Мать в полной растерянности, понимаете, я сама, Надежда Петровна. — Что, тоже, мать? Нет, не в этом смысле. Просто мне не приходилось никогда, же Петровна. — Отход пара пустяков, Москвят, небось, убитых ели. А я вот все делаю здесь, на бревнышке. Вот топор, Петр Иванович, утром наточил. Мать, это что же, прямо в комнате? Надежда Петровна, а мы тазик подставим. А завтра утром я вам с собой курочку там Вы не думайте, это как презент. Мать, вы знаете, я не смогу, Надежда Петровна. Вот что, значит, нашей женские слабость Может, Алешу попросим? Мужчину все-таки? Мать, ну нет, зачем же алешу что Надежда Петровна приносит петуха, кладет его на бревнышко. Тогда держите, держите, крепче держите, то вырвется, всю посуду перебьет. Ну-ка, ой, что от меня все Ну, петух забился под руками матери. Наш уход был словно побег. Мать отвечала не в попад, не слышалась, говорила, что она передумала, что это слишком дешево, почти вырывалась, когда Соловьева уговаривала, взяла ее за локоть.